Да будет тебе известно, что тысячи и тысячи людей, воинов и купцов, переходили через эти горы. Это я установил доподлинно. Мало того, перевалов в этих горах не два и не три значительно больше. Неужели ты полагаешь, что те, кто шагал через них смелее нас, не вернее ли предположить обратное? Ганнибал был вроде бы спокоен, но только внешне. Он полагал, что среди ближайших его помощников не должно быть ни одного маловера, ни одного. Если будет необходимо, он отпустит на все четыре стороны любого, кто засомневается в успехе похода. Я обещал прогулку. А разве не была прогулкой вся дорога от Нового Карфагена до здешних мест? Можешь ответить на этот вопрос откровенно, положа руку на сердце? Могу, Ганнибал. Так отвечай же. Отвечу. Мы победим. Но это не будет прогулка. По крайней мере, там. Ты полагаешь, что там пустыня? Ливийская пустыня? А что же? Люди живут на этих склонах. Они едят, спят. Нет, не спят. Ганнибал заскрежетал зубами. И Махарбал верно рассудил, что не следует далее испытывать судьбу. «Я все это говорю к тому, что размышляю. Только и всего. Но если положить руку на сердце, то скажу, мы победим, перевалив через них, да через эти горы». Ганнибал кивнул. Он сделал несколько шагов вперед, и, приметив двух пращников, сделал им знак подойти к нему. Те мигом ускорили шаг и застыли перед Ганнибалом. Они не смели отвести от него глаз. — Имя мое Ганогат Карфагенинин. — А ты? — Ганнибал посмотрел на Бармакара. Тот молчал. — У него есть язык? — спросил Ганнибал Гэда. — Это мой друг, Бармакар. — Вы видите эти горы? — Да. — Да. — воскликнул Гэт. — Вижу, — сказал Бармакар. — Что вы думаете о них? — Гэт рявкнул. Перескочим! — Как ты и сказал. Ганнибал резанул это слово. — Перескочим. — Это в порту так выражаются. — В каком порту? В карфагенском? — Ладно, — сказал Ганнибал. — Не в слове суть, а в том, как произнес его. — Суть в вере твоей. Это так. — Ну... — А ты что скажешь? Командующий обратил вопрос к Бармакару. «Я — Я? Прачник выглядел растерянным, в его глазах как бы усилился испуг. — Что с ним? — спросил командующий Гада. Ничего, он боготворит тебя, и все от этого. — Язык запал, — усмехнулся Махарбал. — Точно! — Гет разинул рот души Этот бравый солдат производил хорошее впечатление. И ростом вышел, и верой силен, и преданностью отмечен. — И все-таки... — Ганнибал с любопытством рассматривал Бармакара. — Я сам вызвался в поход, — проговорил, наконец, прачник. — Похвально. Я жду победы. — Хорошо, говоришь. А что скажешь о них? — Ганнибал указал на горы. — Немного побаиваюсь. Но теперь привык. — Не привыкать надо, но покорять! — жестко проговорил Ганнибал. Брови его грозно сошлись над переносицей, губы сжались в тугой мышечный комок. — Эй, прачник! — сказал Махарбал. — Выкинь из головы мутную мысль, а из сердца сомнение. — Я не сомневаюсь, я просто думаю, как всякий человек! Ганнибал переглянулся с Махарбалом. Начальник конницы скрестил руки — Прощник, не думать надо, но действовать. За тебя подумают. Да -да — Да-да! — воскликнул гет желая сгладить неважное впечатление, которое производил его друг. — За меня! — Бармакар пожал плечами. — Не отправить ли его в Карфаген? — проговорил Ганибал. «Нет, нет — Нет-нет! — взмолился Бармакар. — Я пойду до конца! — Хорошие слова! — сказал Махарбал. А пращник в эти мгновения думал о Рути, о смелой, милой, хрупкой и сильной Рути. Нет, он никогда от нее не отступится, пойдет в снега, на льды, даже в само подземное царство, с нею ничего не страшно.